Не думайте о портфеле слишком много. Я периодически выкладываю у себя в Инстаграме состав моего портфеля. На 12 февраля 2021 года он выглядел так. Важно! Список не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Классы активов и пропорции. Дивидендные акции Российской Федерации. Короткие государственные облигации Российской Федерации. Коммерческая недвижимость. Стрит-ритейл. Соотношение активов 20% недвижимость, 80% ценные бумаги. Соотношение акций и облигаций в данный момент 80% на 20%. До кризиса было 50 на 50%. Облигации. ОфЗ 29.012. ОфЗ 26.217. ОфЗ 26.205. Кэш ⁇ рубли. Акции. Сбер привилегированные. Газпром. Роснефть, Мосбиржа, Россети привилегированные, ОГК-2, Ростелеком привилегированные, Глобал Транс, Ленэнерго привилегированные, Русгидро Рус-Агро. Коммерческая недвижимость в форме сбив. Перед вами один из сотен вариантов портфеля, позволяющего жить с капитала. Нет гарантии, что самый правильный. Вы можете подобрать совершенно другие инструменты и чувствовать себя не хуже. На всякий случай. Я еще раз призываю читателей фокусироваться не на составе портфеля, а на доходах и расходах. Именно тут ключ к ранней пенсии. Две важные метрики для тех, кто уже на пенсии. Диалог с читателем. Какая у вас доходность портфеля? Не слежу за этой цифрой. А какая у вас относительная дивидендная доходность? Тоже не так важно. Считаете ли вы такие параметры, как CAGR, NAV, TWRR? А что это? Зачем мы инвестируем? Для достижения простых и понятных целей. Я, например, в любую секунду хочу решать, чем мне заниматься. Еще хочу иметь подушку на случай ЧП и катаклизмов. Учет вышеназванных метрик никак не приближает меня к счастью. Более того, они часто отвлекают, побуждают казарту, а иногда вовсе демотивируют. Дельта между доходами и расходами. За этим показателем я внимательно следил весь период первоначального накопления капитала. Он почти никогда не опускался ниже 40%. Обратите внимание, не 10%, как советуют в книжках, а значительно больше. Если бы я слушал авторов книг, то двигался бы со скоростью черепахи, и период инвестирования растянулся бы лет на 30. Посмотрите на рисунок ниже. Рисунки вы можете найти в бумажной и электронной версии книги. Вот к чему нужно стремиться. У многих инвесторов линии идут параллельно, а у некоторых даже пересекаются. Если бы я откладывал с зарплаты 5000 рублей и покупал на них ценные бумаги, то мой путь инвестора закончился бы через год, сразу после беглой оценки размера портфеля. Работа без видимого и ощутимого результата удел сильных и волевых людей. Я не в их числе. Думаю, что и вы тоже. Денежный поток. Чего я хочу от рынка? чтобы он каждый месяц давал мне беззаботную зарплату. Вот ее и надо оценивать, растет она или падает. У меня нет задачи накопить на что-то, поэтому я и не смотрю на виртуальный рост портфеля. В денежный поток можно включать все, что не связано с активным трудом. Дивиденды, купоны, рента, роялти. Вот динамика моего денежного потока за последние три года. Я смотрю на эти цифры и делаю выводы. Что произошло в 2018 году? Почему не было роста? Отсыпался после выхода на пенсию и ничего не делал. А что изменилось в 2019 -м? Откуда рост? Продал последний бизнес, продал все жилые объекты и переложился в более доходные активы. А откуда взрыв в 2020 году? До закупка дивидендных акций с фантастическими доходностями, плюс щедрый дивидендный урожай, плюс роялти за книгу, плюс продажа рекламы в телеграм-канале. Могу ли я влиять на эти показатели? Однозначно да. А как можно влиять на рост размеров портфеля? Только через довнесение. Остальное уже не в моих силах. Как я буду инвестировать, когда капитал станет по-настоящему большим? После достижения неприличной суммы на брокерском счету инвестор должен прекратить играть в угадайку. Какие акции выбрать, в какие страны инвестировать? При помощи индексных фондов он должен тупо скупать весь мир. Индию, Китай, США, Германию и, конечно же, местный рынок. Таким образом мы страхуем себя от стагнации или развала отдельно взятого региона. Рано или поздно я приду к такой стратегии. При наличии серьезного капитала мировая дивидендная доходность будет полностью покрывать мои хотелки.